Ведь и те, другие, могут быть осведомлены об их воеже. Дюпре, опустив бинокль, зашагал вниз. Может быть, они не знают о катере? Нет, наверняка знают. Не надо себя обманывать, — подумал он. И так встречать его будут у причала. Засекут. Когда он будет переходить на катер, а потом перебьет всех. Нельзя так рисковать. А ведь я рискую не только своей жизнью. Дюпре... Чуть заметил шаг. Должен же быть какой-то выход. Должен. Профессионалы не разрешат мне дойти до катера. В этом можно не сомневаться. «По-моему, я недооценил их», — тревожно подумал Шарль. «Неужели они будут стрелять?» Он ощупал пистолет, увидев, как двое высоких мужчин одновременно шагнули к нему. «Господин Дюпре?» — спросил один из них, улыбаясь по-французски. Совсем не похоже, что он собирается стрелять. Да и спутник его не держат рук в кармане. Значит, у нас равные шансы. С кем имею честь? Спросил он по-немецки. Органы безопасности. Говоривший полез во внутренний карман. Шарль напрягся. Все правильно. Его собеседник достал удостоверение. Дюпре усмехнулся. Ему почему-то стало весело. Об этой опасности он совсем забыл. «Вы ошиблись, господа. Я гер Рейхенау из Мюнхена. Вот мой паспорт. Господин Рейхенау, возможно, мы ошибаемся, но просим вас уделить нам немного времени. Мы обязаны задать вам несколько вопросов. Поймите, это наш долг», — уже по-немецки произнес его собеседник. «Ну что ж, это уже маленькая победа. Документы у него в порядке. Опасаться нечего». Разве что ему устроят очную ставку с той горничной. Но и это вряд ли. Единственное, что могут сделать, это выслать из страны. Хоть для него и это неплохо. «С удовольствием, господа!» — произнес он. «Здесь недалеко!» — успокоили его. Дюпре пожал плечами и благоразумно промолчал. «Спокойно! Что делать в подобных случаях? Допустить, чтобы его опознали, нельзя. А что делать?» будь на их месте преследователей, он бы выпустил всю обойму не Но сейчас, в конце концов, в чем виноваты эти симпатичные ребята? Они ведь тоже выполняют свой долг, как и он. Стоп! Откуда они знают, что он попадет в Дубровник? Не случайно же его опознали здесь. Опять утечка. немного ли для одного случая? Подумал Шарль. Не много ли? А может, я все-таки недооценил своих преследователей? И зачем им меня убирать? Тоже Джеймс Бонд. Можно просто сообщить, что я агент одной иностранной державы. Пулевые отверстия в номере Белграда и мое поспешное бегство говорят сами за себя. Сколько осталось до трех? 20 минут. Так, что же делать? Уже за один пистолет его могут надолго засадить тюрьму. «Черт возьми! Должен же быть выход!» Они шли по городу пешком. Езда в этой части города на машинах была запрещена. Ним основали туристы, гогочущие, кричащие, вечно куда-то торопящиеся. до пистолета показалось так стремительно, что даже Шарль не успел отпрянуть. Реакция его высокого собеседника оказалась мгновенной. Он успел лишь толкнуть Дюпре. В следующее мгновение он уже падал на землю, сраженный сразу четырьмя выстрелами. Его товарищ успел достать пистолет, отпрыгнуть в сторону и сделать один выстрел, явно не впопад Наверное, у него было неудовлетворительно по огневой. Почему-то успел в этот момент подумать Дюпре. Кровь из простреленной головы неудачного стрелка брызнула прямо на камни. «Как в кино!» — мелькнула мысль у Шарля но руки, уже автоматически доставшие пистолет, делали свое дело. Убитый на мгновение отвлек внимание всех трех нападавших, и этого оказалось достаточным. Спокойно, как на учениях, он послал первую пулю. Первый мой выстрел за последние три месяца. С неожиданным удовольствием отметил Дюпре, увидев, как тяжело осел один из нападающих. Прохожие с воплями разбегались кто куда, не смея даже высунуться. Дюпре Выстрелил еще несколько раз. «Интересно, есть все-таки в этой стране полиция или нет?» Подумал Дюпре, когда еще две пули чиркнули прямо у носа. Третья пуля свистнула у уха.